Z. В каждом любовном романе все по-своему. В большинстве книг используется заезженный прием любовный треугольник. Уикхэм лгал об отце Дарси, чтобы завоевать расположение Элизабет. Джей Гэтсби сулил Дейзи Бьюкенен жизнь, какой не мог дать ей муж Том. Линтон стал беспроигрышным вариантом для моей любимой героини Кэтрин Эрншо, которая предпочла его. «Жизни в разрушительной страсти» с Хитклифом. Даже смуглый, мускулистый паренёк-оборотень бился за любовь остроумной Беллы Свон против древнего любовничка-вампира. Он столько раз читал про любовные треугольники, что когда сам оказался на вершине своего, нашел это смешным. В его версии бывший плохиш, а ныне чуть не святой, пытается уберечь упрямую и невинную деву от модного и эмоционального парня, считающего своим долгом спасти цветы и всю планету. В классике противостояние оканчивается смертью большинства из вышеупомянутых персонажей или рождением детей, полувампиров. Однако в каждом итоге прослеживается общая тема. У одного из соперников просто нет шансов. Когда дошло до отношений с Тессой, Он и не знал, поможет ли ему сила ее любви победить. И все же герои, что возвращаются, проиграв поединок, заслуживают аплодисментов. Еще одна туса, еще одна ночь, когда все страдают той же фигней, что и прежде. По стаканчикам разливают напитки, во всех комнатах гремит музыка. Люди, попадающиеся мне в коридоре, один угрюмее другого. Им скучно. Неужто всем так плохо поодиночке, что они липнут к толпе, симулируя бурную общественную жизнь? Вашингтон сильно отличается от Флориды, где я вырос. Но студенты, они везде одинаковые. Надо отлить, бурчу себе под нос, привалившись к стене у сортира. В этот момент в коридор выходит миниатюрная девчушка с длинными светлыми волосами. Даже не взглянув на меня, она устремляется прочь. На ней футболка-лонгслив, что обворожительно облегает бедра, скрытые мешковатыми джинсами. «Простите», «Простите» — говорит она, глядя себе под ноги. Захожу в туалет и закрываюсь. Пахнет ванильным спреем. Мысли в голове слегка путаются. Ладно, ссу по-быстрому, мою руки и, выходя, натыкаюсь на толпу девчонок. Одна оглядывает меня с головы до ног выпученными глазами. Я даже знаю, о чем она думает. Она уже открывает рот, желая что-то сказать, когда я вижу на лестнице ту самую блондинку с убийственными бедрами. Она запускает руку в задний карман джинсов и, не найдя того, что искала, облизывает губы, закатывает глаза — Прямо отсюда ощущаю исходящие от нее флюиды высокомерия. С той поры, как закончилась история с Тессой, я зарёкся искать себе пару на какое-то время. Но вот ноги сами несут меня прямо к блондинке. Серьезных отношений мне точно не надо, зато вату покатать буду рад. Поднимаюсь по пролету. Блондинка изящно держится маленькой ручкой за балясину. Поднимаюсь еще выше ей навстречу, А она медленно и осторожно, хотя на ногах у нее кроссовки, спускается. Густые волосы не спадают ей на спину по самые лопатке. На ходу она присматривается к толпе. Взгляд ее по очереди задерживается на лицах, ищет кого-то. Она прикусывает верхнюю губу, решая подойти ближе. Джинсы у нее подогнуты, и возле щиколотки я мельком замечаю звезду. «Потерялась?» Вздрогнув, блондинка смотрит на меня огромными карими глазами. Испугалась, что ли? от «Друзей потеряла. Смылись, наверное», — хмурится она. «О, хочешь, помогу их искать?» Она вдруг сдергивает кепку с головы проходящего мимо чувака. Тот ворчит и улыбается. Он слегка смущен и, похоже, расстроен. «Ну и зачем она так поступила?» «Мой друг Джон тоже в кепке пришел, объясняет блондинка. «Не могу понять, она робкая или агрессивная?» «Хочется выяснить». «Позвонить друзьям не судьба?» — спрашиваю. «Нет, телефон остался в сумочке у подруги», — вздыхает блондинка. «Я вообще не хотела его брать и приходить сюда не хотела. Вечеринки не моё». Она активно жестикулирует постепенно повышая голос. «Только Мэйси так просила, так просила. Сказала, будет весело, посидим тут часок». Хмыкнув, она морщит носик, и я прикусываю нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. «Чего?» — смущенно вспыхивает блондинка. «Да так, ничего!» — вру я. Она чертовски миленькая. «Хочешь выпить?» «Я редко пью» тихо признаётся она. «Редко? Или вообще не пьешь. «Иногда, и уж, конечно, не на людных тусовках в окружении незнакомцев». «Разумный подход?» Улыбаюсь, давая понять, мне нравится, что она, в отличие от большинства девчонок, или даже парней, если уж на то пошло, здесь не торопится нализаться. «Я и без пьянства могу веселиться?» «Хорошо». Киваю. С каждой секундой она нравится мне все больше. Выпей воды или газировки. Потуси со мной и моими друзьями, пока не найдем твоих. <пирает> не знаю даже. Она оглядывает гостиную. Я тут первый раз, и вообще вечеринки вроде этой кажутся мне сомнительными. Ее взгляд упирается в двух пьяных парней, пристающих к стайке первокурсниц в коротеньких платьях. Тут она, в принципе, права. Нет, машет мне из противоположного конца комнаты, я еще раз смотрю на эту интересную девушку. «Ну ладно, если надоест стоять тут одной, мы будем тебе рады? Очень!» Указываю на нашу компанию, и при виде расписных тел глаза у блондинки лезут на лоб. «Они на самом деле милые люди», — усмехаюсь я. Блондинка неуверенно улыбается. Добавляю. Некоторые из них, точно. Как ни странно, она отрывисто смеется и все же следует за мной, приняв приглашение. Тристан даже уступает место на диване. Я его давненько не видел, однако рад, что он наконец вернулся из Луизианы. Один и официально расставшись с психованной Стеф. За последний курс в этом сраном универе! Тристан чокается с логаном. Молли садится ему на колени. Черт! А мне еще два года тут мыкаться! ворчит Нет. Девушка, с которой он встречался. Бриана отбирает у нетта стакан и делает из него глоток. Надо было поступать в профучилище!» училище. Нет запрокидывает голову, и Бриана смотрит на него с насмешкой. Универ сосет! Я же говорила тебе! чтобы шел учеником к мастеру Тату, — пеняет она ему. Нет закатывает глаза и оттягивает ей бретельку Майки. Еще не поздно», — говорит он. «Ладно, хватит уже трепаться о планах на будущее», — говорит Молли, и, указав на новенькую, спрашивает. «Это кто?» э -э, чёрт, я даже имени ее не спросил». «Террис», — представляется блондинка. «Хм...» «А у нее акцент. Чёрт!» «Да вы издеваетесь!» — ржёт Молли, падая на Логана. «Красивое имя!» — усмехается Джейс и облизывает краешек папиросной бумаги, чтобы забить косячок. «Хочешь, сыграем в одну игру, Террис?» — предлагает Молли. «Узнаю этот тон». «Правда или действие?» Молли смотрит на меня, и я качаю головой. «Нет, в эту хрень играть не станем», — говорю я, сердито глядя на Молли. Террис не понимает, о чем мы, и чуточку растеряна. «Ой, да ладно! Спорим, будет интересно», — говорит Джейс. Молли кивает. «Да, посмотри на нее. Ты можешь выиграть!» Логан спешит заткнуть ей рот. «И как эти двое еще вместе?» «Заткни фонтан», — говорит он. Молли молча закатывает глаза. «Не надо мне повторений прошлого года. Уж больно драматично все вышло», — говорит Логан и целует ее в обнаженное плечо. Молли искренне улыбается. Она уже не такая злобная. Террис смотрит на меня, нахмурив брови, переводит взгляд на остальных. «А что было в прошлом году?» «Ничего». Говорю я, и взглядом даю друзьям понять, чтобы молчали. Я только-только познакомился с этой девушкой и не хочу вот так сразу вываливать на нее грязь из прошлого. Один чувак по имени Хард умоли язык вообще без костей. Про Хессу больше ни слова, стонет Логан. Они как пара из реалити-шоу, о которой говорить не положено. «Что еще нахрен за Хесса?» — спрашивает Нет. Молли гордо вскидывает руку. «Это я придумала!» — кричит она. «Моя находка! Я так назвала тех придурочных!» «И жду приглашения на свадьбу!» Она ржет. Волосы у нее бледно-розовые, краска вымылась, цвет давно не освежали. Он теперь ближе к белобрысому. Прическа у Молли, как у эльфа. «Они не женятся!» Одергиваю ее, Достало слушать про эту парочку. Я устал читать посты Тессы в Фейсбуке. Она так счастлива в Нью-Йорке. Хардин тоже очень счастлив. Все, мать их, счастливы. Ура! «Ну, не прямо сейчас, но бьюсь об заклад, что когда-нибудь», — улыбается Молли. Когда она подмигивает мне густо подведенным глазом, то становится похоже на кошку. Логан, кивая с мудрым видом, посыпает мне раны солью. Как будто все так очевидно. Молли машет рукой, призывая нас к тишине. «Короче, пока вы не пришли, мы тут вспоминали историю бывшей подружки Зеда». «Она не моя подружка», — стиснув зубы, возражаю я. «Чёрт!» — ругается кто-то. «Джейс?» «Ладно». Террис поднимается на ноги. И неловко щелкает костяшками. Мне пора. Она неуверенно улыбается и уходит. Должно быть, на лице у меня отразилась боль, раздражение и гнев, потому что Логан громко возвещает: Лучше отпусти ее, а не то еще врага наживешь. Наверняка у нее есть парень, который тебе шины проткнет. Я смотрю. Друзья сговорились устроить мне неделю головомойки за все мои крупные грехи. Понимание, что моя личная жизнь сплошь череда катастроф, немного притупляет гнев. Когда все раз за разом повторяется, злиться уже нет сил. Я понятия не имел, что она помолвлена. Я, кстати, больше на нее зол, чем на жениха. Меня передёргивает. Стоит вспомнить, что Джона Сота сделал с моей тачкой. Гнать его надо было из профессоров, на всю башку больной. Пожав плечами, нет отпивает из стакана. «Так перестань спать, с кем попало!» «Это было больше года назад. Как я мог догадаться, что ее жених станет у нас преподом?» в «Выходные тогда вообще выдались кошмарные. Знал бы, что Тачикса явилась в клуб на собственный девишник, не пошел бы с ней домой». Есть ведь традиция — невеста надевает буа из перьев и тиару плюс ленту с надписью «Невеста» или еще что в таком духе. Вроде как предупреждающий знак, чтобы парни не совались или чтобы она сама не натворила дел. Сперва ей пришлось бы снять ленту, которая лежала бы рядом и напоминала «Ах, да, ты замуж выходишь». Конкретно завтра. Мне просто повезло, что единственное в моей жизни — Одноразовая любовь закончилась именно так. Я мог бы в красках расписать друзьям свою половую жизнь, но им этого знать не обязательно. Чувак отреагировал спокойно. Спокойнее, чем отреагировал бы я. Пока не попытался вышибить меня из научной программы, а Хардина, напротив, оставить. Почему-то никто не задался вопросом, с какой стати молодой преподаватель принял сторону шкодника, которого даже не знает — Короче, мрак. Впрочем, я рад, что Хардина не исключили. «И потом, чья бы мычала!» — отмахиваюсь я. «Молли тебя самого до смерти трахает!» «Фильтруй базар!» — предупреждает Логан, и все напрягаются. Решаю не спорить с ним. Лучше побегу за той новенькой. Я пока не знаю ее, но впечатление она производит роскошное. Да, она напоминает мне Тессу, которую я долго не мог забыть. Мне и сейчас пришла в голову неудачная идея, как всегда. Вот с такими мыслями и устремляюсь на поиски блондинки. Я не хотел, чтобы с Тессой так получилось. Однако меня одолела ревность, как и мелочная жажда мести Хардину за Саманту. Да, Тесса мне нравилась. Однако далеко не так, как Хардину. Саманта — поразительная девушка. Забавная. На пару лет старше меня. Мы балдели друг от друга. Но Саманта была дикая. С тех пор, как закончилась-то бодяга с Тессой, я частенько думал, их с Хардином отношения по степени накала напоминали наши с Самантой. Однако Саманта переспала с Хардином и не увидела в этом ничего дурного. Для нее это было в порядке вещей — переспать с моим другом. Хардин, понятное дело, тоже не парился. Зато парился я. Меня обуял гнев. Паразитом поселился во мне и ждал подходящего момента, чтобы ударить. Тесса мне доверяла. Даже узнав о пари. Это я растрепал ей в деталях. А она все равно приходила ко мне, когда я был ей нужен. Но в том-то и беда. Она прибегала, когда Хардин ее отталкивал. А я так не привык. Не могу быть запасным аэродромом. К тому же все это попахивало излишней драмой. Я досадил Хардину и больше не хотел помогать им в спасении инфантильной любви. Стоило забыть Тессу сразу, когда ее психованный парень мне врезал. Так нет, его гнев только подстегнул меня. С какой стати он, переспав с Самантой и выиграв затем пари, решил, что все кончено и можно расслабиться. Теперь-то я понимаю, что вел себя как ребенок. Не стоило мне заезжать к ней в ту ночь в дом ее матери и выкладывать всё подчистую. Из-за собственной глупости я остался один. Тессу не видел потом больше года, а мне очень не хватало бесед с ней. Мне сказали, что она перебралась в Нью-Йорк с приятелем Лэндоном. Я не сомневался. Вскоре и Хардин за нею последует. Как не противно признать, между ними образовалась особая связь. Оба они, конечно, увечные, но бились друг за друга отчаянно. Хардин не заслуживает Тессу. Однако не мне больше в их дела вмешиваться. Выхожу во двор перед общагой и взглядом ищу Террис. Она сидит на сломанной каменной стене. Мне тут же вспоминается еще кое-что. Террис ковыряет раскрошившийся камень и при виде меня готовится спрыгнуть. «Постой!» Жестом прошу ее успокоиться. «Давай помогу тебе найти друзей или того, кто подбросит тебя до дома?» «Ну, не знаю». Она подозрительно присматривается ко мне. «Думает, наверное, что я серийный убийца». «Тебя просто домой подбросят. Друзья у меня, конечно, болтуны, но не обидят. Хочешь, я тоже поеду. Я-то сам пил, так что за руль не сяду». Я вопросительно выгибаю бровь, а она качает головой. Ого! Милашка Панк умеет быть рассудительным. Мило так поддразнивает меня Террис и улыбается. Иногда пожимаю плечами, Я Зет. Помедлив немного, она жмет мне руку. Приятно познакомиться, Зет. Мое имя Террис произносит так будто боится проглотить его. «Взаимно, Террис!»